Глава 61. Лаура Хейвард быстро поднималась по ступеням федерального здания в Нижнем Манхэттене. Синглтон от нее не отставал. Капитан был одет, как всегда, безупречно, пальто из верблюжьей шерсти, шарф от Барбери, тонкие черные кожаные перчатки. По дороге в центр он почти ничего не сказал, и это было хорошо. К разговорам Хейвард была не расположена. Прошли всего лишь сутки, с тех пор, как, услышав ультиматум, Дагоста вышел из ее кабинета, но, казалось, миновал год. Хейвард всегда отличалась исключительным здравомыслием, но сейчас ее охватило чувство нереальности. Может, ничего не происходит? И не идет она в федеральное здание со срочным донесением? Может, Пендергаст не главный преступник, находящийся в розыске? И Дагоста не его сообщник? Может, сейчас она проснется и снова будет 21 января, а в квартире будет пахнуть подгоревшей лазаньей винни? В проходной Хейвард показала удостоверение, сдала оружие, расписалась в журнале. Нет, счастливого конца не предвиделось. Поскольку Дагоста не был сообщником Пендергаста, он станет его жертвой. Комната для переговоров была большой, стены облицованы темным деревом. При входе с обеих сторон спускались с медных флагштоков флаги Нью-Йорка и Соединенных Штатов. Стены украшали цветные фотографии Запечатлевшие различных государственных деятелей. В комнате стоял огромный овальный стол, окруженный кожаными креслами. Кофейника и подноса с пончиками и хворостом, непременных атрибутов собраний в Нью-Йоркском полицейском управлении здесь не было. Вместо этого против каждого кресла стояла бутылка со свежей водой. Группы незнакомых мужчин и женщин в темных костюмах стояли, тихо переговариваясь, Когда Хейворд и Синглтон вошли в комнату, все быстро направились к столу. Хейворд уселся в ближайшее кресло, Синглтон сел рядом, снял перчатки и шарф. Вешалки в комнате не было, в результате обоим пришлось остаться в пальто. В этот момент в комнату вошел высокий, плотный человек. Двое мужчин пониже ростом шли по пятам, словно послушные гончие. У этих двоих под мышкой были зажаты пачки красных папок. Высокий мужчина приостановился, оглядел стол. В отличие от всех остальных, лицо его было покрыто загаром. Это был неровный искусственный загар, который можно получить в солярии. Было видно, что человек этот долгие часы работал где-то под горячим солнцем. Глаза у него были маленькие, узкие и злые. Он подошел к столу, к оставленным трем пустым креслам и уселся посередине. Сопровождавшие уселись справа и слева от него. Доброе утро, сказал мужчина. Выговор у него был резкий, характерный для Лонгайленда. Я специальный агент Спенсер Коффи, а это специальные агенты Брукс и Рабинер. С их помощью я возглавлю поиски специального агента Пендергаста. Человек, казалось, выплюнул последнее слово, и гнев, выплеснувшись из глаз, отразился на всем лице. Факты таковы. Пендергаст главный подозреваемый в четырех убийствах. Первое совершено в Новом Орлеане, второе в штате Колумбия и еще два в Нью-Йорке. У нас есть ДНК и волокна со всех четырех мест преступлений. Мы работаем в сотрудничестве с местными властями. Синглтон бросил на Хейвард многозначительный взгляд. Представление Коффи о сотрудничестве заключалось в том, что он направил к ней в кабинет фалангу агентов ФБР, они поджаривали ее людей и забирали доки, какие попадут на глаза. Совершенно ясно, что мы имеем дело с психически неуравновешенным индивидом. Это подтверждает психологический анализ. Весьма вероятно, что он планирует новые убийства. Вчера его видели в аэропорту Кеннеди, где он ускользнул от охранников и полицейских, украл автомобиль, сдающийся в аренду, и уехал. Собственный Роллс-Ройс оставил на стоянке. В комнате зашептались. Кто-то насмешливо улыбнулся, кто-то смотрел мрачно. Пендергаст, похоже, приобрел много врагов в ФБР. Существуют неподтвержденные свидетельства, согласно которым Пендергаста видели ночью и сегодня утром в нескольких магазинах и на заправочных станциях Сафолка и Нассау. Мы сейчас проверяем эти сведения. Пендергаст не один. Предположительно, с ним лейтенант полиции Винсент Дагоста. Я только что слышал новость о бешеной погоне, состоявшейся в окрестностях Саутгемптона. Судя по показаниям полиции, они преследовали Пендергаста и Дагосту. Хейвард поерзала в кресле, Синглтон смотрел прямо перед собой. В настоящий момент наши люди обыскивают квартиру Пендергаста на 72-й улице и его дом в Новом Орлеане. От вас требуются любые сведения, способные пролить свет на его дальнейшее передвижение. Мы создаем структуру, которая позволит нам быстро передавать новую информацию. Ситуация стремительно развивается, и мы должны быть готовы к перемене нашей стратегии. Кофе кивнул помощникам, те пошли вокруг стола, раздавая красные папки. Хейвард обратила внимание, что ни ей, ни Синглтону папки не дали. Она предполагала, что собрание будет рабочим, но оказалось, что специальный агент Кофе, поставленный в качестве руководителя, имеет собственные идеи относительно того, как следует вести дело, и никакая подсказка ему не требуется. В этих папках вы обнаружите инструкции и задания. Работать будете в командах. В каждой команде приписано шесть агентов. Прежде всего, необходимо выяснить, что делал пиндергаст в последние 24 часа. Ищите зацепки. Заманите его в наши сети. Мы не знаем, почему он ездил по Лонг-Айленду, почему заходил на автозаправки. Люди, с которыми мы говорили, утверждают, что он кого-то разыскивал. Пусть каждая команда ежечасно докладывает мне, либо специальным агентам Бруксу и Рабинеру. Кофе тяжело поднялся, окинул стол злобным взглядом. Я не собираюсь сластить пилюлю. Пендергаст один из нас, он знает все наши приемы. Даже если покажется, что мы его прихватили на восточном побережье Лонг-Айленда, он всегда может от нас улизнуть». Вот почему мы бросили на это дело все силы бюро. Необходимо схватить мерзавца немедленно, на кон поставлен репутацией бюро. Он снова оглядел стол. Есть вопросы? Да, сказал Хейвард. На нее обратили все взгляды. Выступать она не собиралась, и это слово вырвалось неожиданно для нее самой. Кофе сощурил маленькие глазки до размера булавочных головок Капитан. Э. Хейвард, если не ошибаюсь. Она кивнула. — Прошу вас. — Вы не сказали, в чем состоит роль нью-йоркской полиции. Кофе вскинул брови. — Роль? — Вот именно. Я теперь знаю, что должно делать ФБР. Однако о сотрудничестве с полицией, о котором вы упомянули в самом начале, ничего не было сказано. — Лейтенант Хейворд, судя по последней поступившей к нам информации, если вы слушали меня внимательно, Пендергаст находится в Саффолке. Там вы вряд ли сможете для нас что-то сделать. Верно. Но здесь у нас, на Манхэттене, десятки детективов, знакомых с делом. Они вели его на всех стадиях и добыли вещественные доказательства. Лейтенант прервал ее кофе. Никто не может быть более благодарен Нью-Йоркской полиции за расследование, чем я. Благодарным, тем не менее, он не выглядел. Напротив, казался еще более злым, чем в начале собрания. В настоящий момент, однако, дело вышло за пределы вашей юрисдикции. «В настоящий момент — да. Но он всегда может вернуться в город. И, учитывая, что агент Пендергаст разыскивается за два убийства, которые я расследую, мне хотелось бы быть уверенной, что когда он объявится, мы будем присутствовать при допросе». «Давайте не забегать вперед!» — отрезал Кофе. «Этот человек пока на свободе. Есть еще вопросы?» Все молчали. «Хорошо. Тогда скажу напоследок». Кофе заговорил совсем тихо. Я хочу, чтобы все проявили бдительность. Пендергаст вооружен, готов на все и чрезвычайно опасен. Если окажет сопротивление, примените оружие. Иными словами, стреляйте в суки на сына, стреляйте на поражение.